Глава 61. Островок бетона в сердце Амазонии Город Манаус на северо-востоке Бразилии раскинул среди джунглей свои каменные щупальца улицы. После четырех часов полета Ники и Себастьян вошли в холл аэропорта отбились от свора таксистов-частников, которая набрасывалась на каждого из возможных клиентов в зале для получения багажа, и обратились в окошко официальных компаний, купив купон и зарезервировав за собой машину. Шел дождь. Они вышли на улицу, и их облепил влажный горячий воздух. Дождевая вода смешивалась с пылью, испарениями, вонью отбросов. Вздохнуть полной грудью этим влажным густым нечистым воздухом было невозможно. Они встали в очередь на такси, предъявили купон служащему компании, и он подвел их к Мерседесу 240D, модели 70-х годов. В салоне пахло какой-то прокислой затхлостью. Запах тухлых яиц, сероводорода, рвоты. Они поспешили открыть окна, и только тогда сообщили маршрут шоферу, молодому белозубому метису с черными прямыми волосами его желтая с зеленым майка выдавала пристрастие к селесао знаменитой футбольной команде радио во всю мощь орала макарену оглушительно невыносимо ники включила телефон и попыталась связаться с францией в то время как себастьян настоятельно потребовал от шофера сделать радио потише после нескольких неудачных попыток констанс наконец взяла трубку Ники в нескольких словах ввела ее в курс дела. «Я нарыла немало информации», — сообщила Констанс, — «но она вас не порадует». «У нас очень мало времени», — предупредила Ники и включила громкую связь, чтобы Себастьян тоже мог услышать все, что сообщит молодой капитан полицейской службы. «Слушайте внимательно. Я разослала фотографии Флавии по всем адресам своей записной книжки» и очень скоро получила сообщение от моего коллеги из Центрального управления по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. Он узнал девушку на фотографии. Ее имя вовсе не Флавия. Это София Кардоса, известная также под кличкой Наркобарби. Она единственная дочь Пабла Кардосы, могущественного бразильского наркобарона, главы картеля Серенгейрос. Потрясенные Ники и Себастьян обменялись взглядами. В Рио они уже слышали это название. Вот уже месяц, как Пабло Кардоса находится в федеральной тюрьме строгого режима», продолжала Констанс. В результате огромной работы, проделанной бразильской полицией и властями, картель был уничтожен. Но так называемая «Флавия» претендует на то, чтобы взять в свои руки бразды правления и управлять империей отца. Работа подавальщицей на пляже Ипанема не более чем ширма. Она никогда не жила в фавеле. Ваше путешествие по кварталу россии не что иное, как спектакль. Несмотря на отвратительный запах, Ники закрыла окно, чтобы лучше слышать. Жара невыносимая. Влажным и жарким воздухом невозможно дышать, так он загрязнен. Безликие тощие небоскребы выстроились рядом с помпезными постройками прошлых времен, свидетелями расцвета столицы Амазонии, когда она была мировой столицей Каучука. Поздняя ночь, но улицы ярко освещены и полны народа. «Что это за самолет?» Спросила Ники. Я показала снимки самолета своему коллеге из Центрального управления. У него нет никаких сомнений. Самолет принадлежит картелю. Наркотики везли из Боливии. Вес где-то от 400 до 500 килограммов чистого кокаина на сумму примерно 50 миллионов долларов. Самолет потерпел аварию в воздухе, а потом упал в джунгли. Произошло это недели 2 или 3 назад. Начиная с этого времени... Флавия и те члены картеля, что остались на свободе, должны были активно его разыскивать. Неужели так трудно найти такой большой самолет? Удивился Себастьян. В Амазонии, безусловно, даже следя за полетом, бывает невозможно найти место, куда он упал. В амазонских джунглях нет дорог, они труднодоступны, непроходимы. У этого самолета явно не было сигнальных ракет, оповещающих о бедствии. Я просмотрела материалы и могу сказать, что бразильские военные потратили больше месяца, прежде чем отыскали самолет Сесна Красного Креста, который упал в джунгли. Напасть на его след помогло индейское племя. Француженка несколько секунд помолчала, потом продолжила. Но самое удивительное, это человек, который нашел самолет. Не поняла. Фотографии самолета были сделаны с мобильного телефона пояснила Констанс. «Судя по походной одежде, которую можно заметить на снимке, парня можно принять за путешественника, который случайно набрел на место катастрофы. Но мне кажется, это не так. Уверенно, он искал самолет и опередил людей из картеля. Уверенно, он был один, так как снимки сделаны с вытянутой руки. На нем майка с американской символикой, так что он не бразилец. На всякий случай я заглянула в базу данных Интерпола. «Держитесь крепче!» Нью-Йоркская полиция разыскивает этого типа вот уже 5 лет. Он исчез из Бруклина, получив солидный срок тюрьмы. Его зовут Мемфис Декер. Это брат Дейка Декера, владельца бумеранга. Изумленные, Ники и Себастьян жадно впитывали информацию Констанс. Покинув территорию аэропорта, их в такси не сворачивая мчало по авеню Константина Нерри, улице которая была своего рода визитной карточкой города и соединяла северо-восток Манауса с портом, проходя через исторический центр. Внезапно машина свернула, сделала петлю и поехала по гудронному шоссе вдоль длинной череды дебаркадеров. Нависая над черными водами Риу-Негру, огромный порт Манауса тянулся, насколько хватало глаз. «Человек, который нашел самолет брат Дрейка Дейкера, Вы уверены?» – переспросил Себастьян. «Абсолютно» подтвердила Констанс. Он перенес все фотографии и карту на свой айпот и передал его своему брату в Нью-Йорк. Дрейк не нашел ничего лучшего, как хранить его в чемоданчике с фишками, который украл Джереми. «А вы знаете, где сейчас этот Мемфис?» – осведомилась Ники. «Знаю. На кладбище. Его труп нашли на автомобильной стоянке в Каури, небольшом городке на берегу Амазонки. Судя по полицейскому рапорту, на изувеченном теле были следы пыток». Люди Флавии? Безусловно, они выбивали из него точное местоположение самолета. Такси ехало мимо первой пристани, где стояли огромные пароходы с множеством разноцветных гамаков на палубах. Потом машина поехала вдоль пристани с грузовыми пароходами, отправлявшимися в самые крупные города бассейна Амазонки. Белем, Икитас, Санта-Рем, Боависта. И, наконец, выехала к гигантскому крытому рынку. Монументальные металлические конструкции, поддерживающие крышу, и бесконечные ряды прилавков, заваленных рыбой, лечебными растениями, говядиной, тропическими фруктами, кожей. Во влажном воздухе стоит запах маниоки. Пестрый старозаветный амазонский рунжи кипит оживлением. Множество рыбаков теснится у прилавков, вываливая из корзин трепещущую рыбу. Такси едет дальше вдоль проржавевших причалов а Себастьян трет себе виски, пытаясь мысленно восстановить ход событий. Убив Мемфиса, люди картеля послали одного из своих. Это и был, без сомнения, тот самый Маури для разговора с Дрейком Декером. Дрейк, которого Маури чудовищно пытал, вынужден был признаться, что айпод украл у него паренек по имени Джереми. Как выяснил Саймон, ни фамилии, ни адреса Джереми Дрейк не знал. Ему известно было только имя, да еще название группы «Шутерс», фанатом которой был Джереми и носил майки с их символикой. И вот через страничку этой группы на Фейсбуке Флаве удалось разыскать Джереми и очаровать его в надежде, что он приедет в Бразилию и привезет с собой айпод. Безумный план. Коварный план. План, достойный Макиавелли. «Оки седаджа Байрадулагу, Вот и город на берегу озера» предупредил шофер, когда ангары и контейнеры стали уступать место жалкого вида лачугам. Квартал на берегу черной воды был сродни фавеле. Странные лачуги на деревянных сваях, покрытые толем и шифером. Клака с жирной липкой грязью, готовой каждую секунду утопить машину. Вынуждена прервать разговор Констанс. Спасибо за помощь. «Не ездите навстречу, Ники! Это безумие!» Вы не знаете, на что способны эти люди. У меня нет выбора, Констанс. У них мои дети. Констанс секунду помолчала, потом с нажимом проговорила. Если вы сообщите им, где находится самолет, они в ту же минуту убьют вас и ваших детей. Можете не сомневаться. Не в силах больше ничего слышать, Ники нажала отбой. Она, не мигая, смотрела на мужа. Оба понимали, что настала последняя партия в игре, выиграть которую невозможно. Шофер остановил машину, положил в карман плату за поездку и поспешил развернуться, чтобы как можно скорее уехать, оставив своих пассажиров среди вонючих трущоб. Ники и Себастьян застыли, не двигаясь в темноте, в незнакомом месте. Им было страшно. Тьма. Сырой туман с реки, пропитавший все вокруг. Под ногами грязь. Неподалеку джунгли. Ровно в три часа два огромных хамера выскользнули из тьмы и остановились рядом. Ослепленные светом фарники и Себастьян отпрянули, чтобы не быть раздавленными этими монстрами вездеходами. Машины остановились с включенными моторами. Открылись дверцы. Выскочили три крепких парня в камуфляже, в разгрузочных жилетах, со штурмовыми винтовками имбл на плечах. Боевики на службе наркобизнеса. В следующую минуту они вытащили из внедорожника Камилу и Джереми, поставили рядом и взяли на прицел. Руки у ребят были связаны за спиной, рты замотаны изоляционной лентой. При виде Камилы и Джереми у Ники и Себастьяна подкатил ком к горлу. Внутренности свело. Сердце забухало, заняв всю грудную клетку. Добравшись до ада, они все-таки отыскали детей. Живыми. Надолго ли? Юная тоненькая блондинка хлопнула дверцей Хамера и торжествующе застыла в свете фар. София Кардоса. Наркобарби. Флавия. Глава 62. Чарующая, вероломная, жестокая, как лезвие ножа. Яркий свет фара светил изящный силуэт Софии, выхваченный из молочного тумана. Грива светлых волос разметалась по плечам, глаза светят с остальным блеском. У вас есть кое-что, что принадлежит мне, раздался в ночи ее голос. Стоя в 10 метрах от наркобарби, Ники и Себастьян не двинулись с места и ничего не ответили. Автоматический пистолет масляно блеснул в руках бразильянки. Она схватила Камилу за волосы и приставила ей дуло глока к виску. «Немедленно! Отдать мне карту, черт бы вас всех побрал!» Себастьян сделал шаг вперед, стараясь встретиться взглядом с Камилой и хоть как-то успокоить ее. Под растрепанными ветром волосами он видел побелевшее от ужаса лицо дочери. Сам, полумертвый от страха, он шепотом попросил Ники. «Отдай ей айпод! Отдай сейчас же!» Ветер, смешанный с дождем, трепал высокую траву на склоне. «Я жду!» – теряла терпение София. «Карта! И через две минуты вы со своими детьми отправитесь в Штаты!» Какая соблазнительная перспектива! Какое лживое обещание!» Твердый голос Констанс звучал в ушах Ники. «Как только они получат координаты самолета, в следующую же минуту расправятся с вами и вашими детьми. Без промедления. Нужно было во что бы то ни стало выиграть время». «У меня ее нет!» — крикнула Ники. Недоуменное молчание. «Как это нет?» Я ее уничтожила. Вы не могли пойти на такой риск, возмутилась София. Получив вы карту, вам не было бы никакого резона сохранять нам жизнь. Лицо Софии застыло ледяной маской. Кивком она приказала своим людям обыскать их. Все три боевика коршунами набросились на пленников, вывернули карманы, ощупали с ног до головы, но ничего не нашли но я знаю, где находится самолет», — громко объявила Ники, стараясь не стучать зубами от страха. «Я единственный человек, который может вас туда отвезти». София колебалась. В ее планы не входило отягощать себя заложниками. Но что она могла поделать? Разве был какой-то выбор? Целых две недели она надеялась, что пытки вот-вот развяжут язык Мемфиса Декера но американец умер, так и не сообщив координаты самолета. Она потеряла много времени и теперь приперта к стене. София взглянула на часы, стараясь сохранить спокойствие. Уже пошел обратный отсчет времени. Каждая минута на вес золота. Риск, что полиция, а не они сами найдет Дуглас, возрастал с каждым часом. «Леволос!» – крикнула она своим людям. «Заберите их!» охранники бросились к лораби и потащили их с детьми к машинам. Ники и Себастьяна грубо запихнули на заднее сиденье одного внедорожника, детей на заднее сиденье другого. Дверцы захлопнулись, и два вездехода умчались из портового квартала так же быстро, как появились. Где-то с полчаса автомобили двигались на восток. Мчались с зажженными фарами сквозь кромешную тьму, выхватывая светом фар уходящие в стороны пустынные дороги пока, наконец, не свернули на грязный проселок. Проселок огибал озера и тянулся дальше по большому полю, где стоял в полной готовности импозантный вертолет Блейк Хоук. Как видно, наркодельцов с заложниками ждали. Едва все покинули машины, пилот запустил мотор, и лопасти винта начали вращаться. Под прицелом штурмовых винтовок семья Лораби двинулась к вертолету. За пленниками следовали Флавия с охранниками. София надела шлем и уселась на сиденье рядом с пилотом. Тирамус, поехали!» — приказала она. Пилот кивнул. Он сориентировал вертолет по ветру и нажал на педаль, увеличивая скорость вращения винта. Вертолет оторвался от земли. София подождала, чтобы вертолет набрал высоту и скорость, и тогда обернулась к Нике. «Куда летим?» — спросила она жестко. «По направлению к Тефе». София пристально смотрела на сидящую перед ней женщину. Ей хотелось казаться спокойной, но расширенные подрагивающие зрачки выдавали раздражение и нетерпение. Ники не собиралась сообщать ничего лишнего. На протяжении всего полета в Рио-Манаус она тщательно изучала карту и путь, который вел к самолету, начиненному кокаином. Мысленно она разделила его на небольшие отрезки, с тем, чтобы добираться до него как можно медленнее. Сидя в хвосте вертолета, Себастьян не имел никакой возможности поговорить со своими детьми. Трое здоровенных охранников расположились между ними таким образом, что они не могли даже видеть друг друга. Второй час полета был уже на исходе, когда Себастьян ощутил первые неприятные симптомы. Подскочила температура, возникла тошнота и характерная ломота в ногах. Позвоночник одеревенел, затылок налился тяжестью, голова болела. Что это? Неужели тропическая лихорадка? Себастьян вспомнил комаров, которые одолевали их в фавеле. Да, комары – главный переносчик заразы, но не слишком ли короткий инкубационный период? Или это он так реагирует на вертолет? Он вспомнил, что в самолете, когда они летели из Парижа в Рио, как раз перед ним сидел пассажир, которому стало плохо, и он трясся от холода под пледом. Может, Себастьяну передалась эта гадость? И что делать, если температура ползет вверх, а его самого трясет озноб? Себастьян подобрал ноги, сжался в комок и растирал себе руки и плечи, пытаясь согреться и молясь про себя, чтобы ему не стало хуже. От Манауса до Тефи больше 500 километров. Вертолету нужно не менее трех часов, чтобы преодолеть это расстояние, летя над нескончаемым морем джунглей, темно-зеленым пространством, простирающимся, насколько хватает глаз. Во время полета София держала Ники рядом с собой, заставляя следить на экране за продвижением вертолета. Куда теперь? – спросила наркобарби, Барби, когда на синем с розоватыми бликами небе появилось солнце. Ники слегка отвернула рукав пуловера. Она точно подросток записала ручки у себя на руке все буквы и цифры. S 4321 21 V 64 Ники хорошо запомнила урок Себастьяна. На замке тоже были цифры, обозначающие долготу и широту. Долгота, широта, градусы, минуты, секунды. София прищурилась и попросила пилота ввести данные в систему навигации. Блейк Хоук летел еще с полчаса, немного изменив направление, а потом приземлился на небольшой лужайке посреди леса. Пассажиры поспешно вышли из вертолета. Охранники вооружились мачете, флягами с водой, объемистыми рюкзаками. Пленникам надели наручники и тоже прицепили им на пояс по фляжке с водой. Теперь всем им предстоял нелегкий путь по девственным джунглям, куда они и углубились.